Настроение Кея улучшалось так стремительно, что это стало заметным. Томми вопросительно глянул на него. "Люблю Фиернос", ответил Кей. "Алкоголик". Поселение людей было небольшим. 5-километровая клякса вокруг космопорта. Типичные рельеф Фиерноса холмы делали эту скромную площадь более приемлемым обиталищем для 200.000 людей, и всё же городок казался переполненным сильнее. чем индианские мегаполисы. Не отставай, пробираясь сквозь толпу, сказал Кей. Белый купол таможни остался позади, крошечный среди рвущихся вверх небоскрёбов. Ни одной машины, только люди, люди, люди вокруг. В городке таких размеров и населения разрешались лишь полицейские и медицинские флайеры. Томми пристроился за Кеем. Он вполне справедливо считал себя сильным. Но в этой давке было полезнее держаться позади живого танка. Лица вокруг: мрачноватые поселенцев, возбуждённо восторженные туристов, пистрота одежды, узоры татуировок, блеск странных украшений или амулетов. Через несколько минут он начал различать в толпе отдельные группы: тройки местных, женщина и двое мужчин. Свидетельство влияния маршанских семейных стереотипов. Честно сбитые кучки туристов с провинциальных планет, явно боящиеся отстать друг от друга, словно в крошечном городке можно было затеряться. Куда мы идём, спросил Томми. Они как раз проходили мимо винного ресторанчика, построенного в форме традиционного маршанского жилища, трёхгранной пирамиды. Ну, ты уже не мальчик, как на Урсе, чтобы вести тебя в сувенирную лавку, ответил Кей. Как насчёт вина? По-моему, не ты один думаешь о вине, заметил Томми. Перед входом в ресторан выстроилась приличная очередь. Дач поморщился. Это лохи, которые собрались пить помоя. Идём. Они шли ещё с полчаса. Городок оборвался внезапно, словно незримая стена отсекла небоскрёбы и бетонные дороги. Холмы покрывали разноцветные пирамидки мэршанских жилищ. отделённый от человеческого поселения цепочкой предупреждающих знаков. Символ перечёркнутая человеческая фигурка не нуждался в пояснении. Кей равнодушно прошёл мимо плаката. Дач, Томи замер. Это же запрещено. Кей повернулся. Границы имперского поселения не равнозначны территории мршанцев. Это нейтральная зона, 5 км вне законов. Идём. Здесь не было дорог. Только трава, слишком плотная и ровная, чтобы она могла вырасти сама по себе. Домики казались пустыми, лишь у одного сидело три фигуры. Томми с некоторым удивлением понял, что это два маршанца и человеческая женщина. Они проводили их любопытными взглядами, но ничего не сказали. Томми слегка успокоился. Кей шёл впереди. Непонятным образом ориентируясь среди однотипных пирамидок, никаких номеров или указателей. Может быть, их роль выполняла окраска? Кей Томми почти бежал, стараясь не отстать. Куда ты мчишься? Мы уже пришли. Дач свернул к ярко-голубой пирамидке на вершине холма. Солнце Фиерноса, чуть меньше, но жарче тиранского, эталонного для человеческой расы. жарила с безоблачного неба. Томми вспотел и начал задыхаться, когда они добрались до узкого треугольника тени. «Причешись», – коротко бросил Кей, посмотрев на него. Достал расческу и причесался сам, быстро и аккуратно. «Это та малость, которую мы можем соблюсти в рамках мршанского этикета. Наверное, в стенах дома были сенсоры». Кей не коснулся голубых пластиковых панелей и ничего больше не произнёс, но стена беззвучно раскрылась. "Идём". Кей первым шагнул в темноту. "Здесь спуск, осторожно". Пирамидка оказалась лишь колпаком, прикрывающим круто уходящий вниз туннель. Незаметные лампочки слегка подсвечивали этот аналог лестницы, но идти было трудно. Ребристый шершавый пол помогал, но угол спуска был слишком велик, а низкий потолок заставлял пригибаться даже Томми. "Встань на четвереньки", посоветовал Кей. "А это нормально?" более того, жест вежливости. Поколебавшись, Томми последовал совету. Сам Кей продолжал идти, сключившись в три погибели. "Лифты удобнее", сообщил Томми через минуту. Он чувствовал себя идиотом. Мы в гостях, сухо ответил Кей. В чужой корабль со своими программами не ходит. Туннель кончился метров через 10 маленьким округлым залом. Томми выпрямился, с удивлением заметив, что стены и потолок вокруг земляные, но несколько маленьких ламп на полу давали вполне приличное освещение. У дальней стены, свернувшись клубком, лежал моршанец. Шерсть его отливала тёмным золотом. Уши слегка подрагивали, но не поднимались. Старый чужой. Мршанцы использовали атан, но крайне ограниченно. «Приветствую тебя, друг моего детства», — сказал Кей, опускаясь на пол. Едва успевший распрямиться, Томми торопливо последовал его примеру. Мршанец продолжал лежать. Лишь мутноватый взгляд остановился на Кее. Дач заговорил вновь. Мршанская речь не считалась трудной. Фактически это был второй по лёгкости восприятия язык после булгари боевого. Но вот воспроизвести все оттенки интонаций, несущих не смысловую, а эмоциональную нагрузку, считалось практически невозможным. Сейчас Томи показалось, что Кей пересёк границу доступного человеку. Он не понимал ни единого слова. Знакомые ему из краткого курса обороты были изменены до неузнаваемости. Дач явно не пытался следовать утверждённым схемам, а импровизировал, меняя порядок слов и наборы возможных окончаний совершенно вольно. Это запрещалось всеми справочниками. Малейшая ошибка могла превратить приветствие в оскорбление, а пожелание здоровья и мира в проклятие. Для того, чтобы говорить как мршанцы, надо было думать как чужой, надо было стать чужим. Дач делал именно это. Приветствую тебя, маленький друг, тихо сказал мршанец на общем имперском. Я не нуждался в доказательствах, твоё лицо изменено, но запах всё тот же. Он поднялся с пола, сделал несколько шагов на четвереньках, с заметным усилием выпрямился. К старости мршанцам становилось всё труднее и труднее сохранять вертикальную позу. Кейт тоже приподнялся, сел на корточки, оказавшись вровень с мршанцем, склонил голову. При встал И Томми, от пола остро и неприятно пахло мокрой шерстью. "Рад, что ты жив и подрос", сказал мршанец, опуская тонкую руку на голову Дадджа. "Тебе хватает пищи и времени, Кей? Да, Джасон. Сыт ли ты и можешь ли размышлять?" "Благодарю, мой маленький друг. Твой разум не впал в дряхлость, как тело. Ты способен рассуждать здраво?" и соблюдать чистоту своей шерсти. Томми прошиб пот. Благодарю, мой маленький друг. Я ещё могу думать и говорить. Всё труднее быть опрятным, но я держусь. Позволь поухаживать за тобой, Джассон. Доставь себе радость, Кей. Дач несколько раз провёл ладонью по лицу Джассона, то ли расчёсывая шерсть, то ли просто гладя моршанца. Потом пальцы его сжались Раздался лёгкий щелчок, и он отбросил что-то крошечное. Джассон посмотрел на Кея. "Паразиты даны нам не зря", сказал мрушанец. Томми не сразу заметил, что он обращается к нему. Как иначе проявить любовь и друг к другу, если не убивая врагов? Словно во сне, Томми сделал шаг к мрушанцу. "Позволь мне поухаживать за тобой, друг моего друга". "Давлено произнёс он. Джассон посмотрел на Кея. Нет, не сын мой, но друг, сказал датч. Симмато. Он хочет доставить тебе радость, но он ещё молод и неопытен. Сядь, мальчик, мягко сказал моршанец. Томми опустился на пол, не отрывая взгляда от Джассона. Почему ты довольствуешься приёмным сыном, Кей?" полюбопытствовал моршанец. Проблемы с патенцией? Или жизнь твоя скудна и опасна? Жизнь моя опасна, друг. Горд за тебя. Что заставило Кея датча пойти против императора людей? Судьба Джассон. Нужна ли тебе моя помощь? Нет, Джассон. Я хотел увидеть тебя в конце своего пути. Вот и всё. Ты больше не мальчик, Кей, ласково сказал Муршанец. Ты стал взрослым. Я рад. Найдётся ли у тебя глоток вина для нас, Джассон? Дом мой мал и печален, но для тебя здесь найдётся всё, Кей. Мршанец издал свистящий звук, полукрик, полупризыв. Из тёмного угла, из неразличимого отверстия, появился мршанец куда крупнее Джассона, но со светлым мехом юноши. Будь рад, как я. По-прежнему на имперском сказал Джассон: "Принеси всё, что надо старикам, ставшим юными в беседе. Прояви своё воспитание". Мыршанец присел перед Кейем. Его руки забегали по волосам человека. "Мисмата, благодарю тебя", сказал Кей. "Неси хорошее вино. Я убью тебя, если оно будет плохим. Будь рад, я растопчу тебя, если ты будешь печален". Мршанец ёркнул в угол. Томми показалось, что он слышит шорох осыпающейся земли. Этот туннель был явно крайне узким. Хороший у тебя сын, заметил Кей. Один из самых удачных, кивнул Джассон. От моей шестой дочери. Она прекрасна. Мой друг силён как прежде, сказал Кей. Прекрасно, что ты ещё можешь рожать. Очень рад. Когда я захочу отдохнуть, я попрошу твою дочь о любви. Муршанец и человек тихо засмеялись. Томми молчал, глядя на них. Это было хорошим уроком. Человек, ненавидящий чужих, мог стать своим для них с лёгкостью, недоступный всей академии имперской дипломатии.